Глава третья На разрисованных райскими цветами тарелках с черной широкой каймою Лежала тонкими ломтиками нарезанная семга, маринованные угри, на тяжелой доске кусок сыру в слезах и в серебряной кадушке, обложенной снегом, икра. Между тарелками несколько тоненьких рюмочек и три хрустальных графинчика с разноцветными водками. Все эти предметы помещались на маленьком мраморном столике, уютно присоединившемся у громадного резного дуба буфета, изрыгавшего пучки стеклянного и серебряного света. Посредине комнаты, тяжелой, как гробница, стол, накрытый белой скатертью, а на ней два прибора, салфетки, свернутые в виде папских тиар, и три темных бутылки. Зина внесла серебряное крытое блюдо, в котором что-то ворчало. Запах от блюда шел такой, что рот пса немедленно наполнился жидкой слюной. «Сады-семирамиды!» — подумал он и застучал, как палкой по паркету хвостом. — Сюда их, — хищно командовал Филипп филипч доктор Барменталь. Умоляю вас, оставьте икру в покое. И если хотите послушаться доброго совета, налейте не английской, а обыкновенной русской водки. Красавец тяпнутый, он был уже без халаты, в приличном черном костюме, передернул широкими плечами, вежливо ухмыльнулся и налил прозрачной водки ново благословенный осведомился он бог с вами голубчик отозвался хозяин это спирт дарья петровна сама отлично готовит водку не скажите филипп Филиппович, все утверждают что очень приличная тридцать градусов а водка должна быть в сорок градусов а не в тридцать это во первых наставительно перебил филипп Филиппович, а во вторых бог их знает чего они туда приснули «Вы можете сказать, что им придет в голову?» «Все что угодно», — уверенно молвил тяпнутый. «И я того же мнения добавил Филипп филиппч и вышвырнул одним комком содержимое рюмки себе в горло. «Эм, доктор Барменталь, умоляю вас мгновенно эту штучку, и если вы скажете, что это я ваш кровный враг на всю жизнь». От севильи до гренады...» Сам он с этими словами подцепил на лапчатую серебряную вилку что-то похожее на маленький темный хлебик. Укушенный последовал его примеру. Глаза Филиппа Филиппча засветились. — Это плохо? — жуя спрашивал Филипп Филиппч. — Плохо? — Вы ответьте, уважаемый доктор. — Это бесподобно, — искренне ответил тяпнутый. — Еще бы! Зоветьте, Иван Арнольдович, холодными закусками и супом закусывают только недорезанные большевиками помещики. Маломальский уважающий себя человек оперирует с закусками горячими, а из горячих московских закусок это первое. Когда-то их великолепно приготовляли в славянском базаре. На, получай. «Пса в столовой прикармливаете», — раздался женский голос, «а потом его отсюда калачом не выманишь». Ничего, он, бедняга, наголодался. Филипп Филиппович на конце вилки подал псу закуску, принятую тем с фокусной ловкостью, и вилку с грохотом свалил в полоскательницу.